Глава 19. Аня. Когда мои сокурсницы по училищу утверждали, что в Питере легко удачно выйти замуж, я не верила. Говорили, что женихов всех мастей там пруд пруди. Состоятельных, молодых, сексуальных. Как и в Москве, вообще в любом большом городе создать идеальную семью не проблема ходи по клубам и выбирай будущего мужа или, на крайний случай, богатого любовника. Это мне напоминало золотую мостовую в Лондоне из какой-то старой сказки. Доберись до Лондона, там улица крыты золотом. Бери, сколько душа пожелает. Конечно, это были радужные мечты, несбыточные фантазии и пустые надежды провинциальных дурочек. Я не стремилась любой ценой выйти замуж. Надо сначала найти работу, уверенно встать на ноги, а любовь придет сама. Без любви зачем замужество? Ради штампа в паспорте, мол, не хуже других? Это точно не для меня. Не знаю, как насчет женихов, но ухажеров через пару недель после приезда в Питер у меня появилось сразу двое. И такие разные буквально свалились на меня, как снег на голову. Неожиданно и очень вовремя. Богдан, удачливый бизнесмен из состоятельной семьи, Макс, добрый и безалаберный, очевидно загубивший свою карьеру на корню сразу после института. Оба воспитанные, обходительные, внимательные. Настоящие джентльмены. Одноклассники, друзья детства, Богдан и Макс. По воле случая мы познакомились, и оба принялись помогать мне устроиться в Питере. Каждый по-своему. Хорошие у меня новые знакомые. Нужна работа и заказчики, И вот, пожалуйста, Богдан организовал выставку моих картин у своей одноклассницы Дарины. Макс ничем подобным помочь не может. Нет у него таких полезных знакомых. Зато он читает мне нотации, дает советы, иногда дельные, и даже вытащил меня из дурной истории. Почти каждый день Богдан водит меня или в музей, или в ресторан, или на модную выставку. У Богдана обширные связи. Куда бы мы ни пришли, везде его встречают с распростертыми объятиями. Ну, соответственно, и меня, как его спутницу. Иногда на меня подозрительно косятся. Я трезво смотрю на вещи и понимаю, что не принадлежу к кругу избранных. Но меня это мало заботит. Я? Есть я. Не нравлюсь, в друзья не навязываюсь, переживу. Вообще-то, молодые люди раньше ко мне особого интереса не проявляли. Или я просто их внимания не замечала. Некогда было. Учеба, работа, проблемы в семье. На вечеринки не ходила, на клубы денег не было. Серая мышь. Видимо, так я выгляжу со стороны. Но я себя таковой не считаю, просто не особо интересуюсь мнением людей обо мне. Пустая трата времени. У меня есть цель поступить в Академию художеств, и я иду к ней, а самоанализом мне заниматься некогда. Итак, Богдан. Интересный молодой человек. Красивый, успешный, уверенный в себе. Задавала ли я себе вопрос, зачем я ему сдалась? Конечно! Почему он вообще общается со мной? Ведь я ему не ровня. Думаю, ему нравятся мои работы. Он тонкий ценитель искусства. Его эрудиция поражает. Мне с ним интересно. Жаль, что к девушкам у него легкомысленное отношение. Его поцелуй мне не нравился. Слишком интимно, словно я уже стала его любовницей. Мне такие скоропалительные отношения не нужны. Уверена, девушке от Богдана без ума. Умён, богат, харизматичен. Однозначно женским вниманием он избалован. Так что я очередной игрушкой для него не буду. Но ведь можно оставаться просто добрыми знакомыми. Совсем не обязательно спать со всеми знакомыми парнями, как делают некоторые. Я вообще не уверена, что нравлюсь Богдану. Иногда кажется, ему со мной скучно или даже неловко. Так что для начала будем просто знакомыми, а дальше видно будет, продолжим мы дружить или нет. Макс. А вот тут все сложно. Я о нем знаю меньше, чем о его друге. Богдана себе говорить любит и говорит много и пространно. Макс отмалчивается. такие загадочный мистер Икс. А возможно, хвалиться особо нечем. Высшее образование, но работает где придется. К быту не приспособлен совершенно. Уж не знаю почему. Может, слишком долго жил с родителями? Хотя на маменькиного сынка он не похож. Мне Макс понравился почти сразу, как только я поняла, что он не маньяк-насильник. Понравился просто как приятный человек. Есть в нем что-то располагающее. Но теперь все поменялось. Когда Макс на меня смотрит, я чувствую, как краснеют щеки как теплая волна окутывает мое тело и что-то новое, незнакомое и манящее накрывает с головой и лишает воли. А если Макс случайно касается меня рукой, сердце готово выскочить из груди, так как он, никто и никогда из парней на меня не смотрел. Это пугает и влечет одновременно, и я понимаю, что теряю голову. Через интернет нашла художественный салон с простым названием «Ультрамарин» целевая направленность которого была мне близка. Позвонила и предложила свои работы. Рассказала, что участвовала в выставке современного искусства. Очевидно, это сыграло определенную роль, и мои полотна согласились посмотреть и, возможно, взять для продажи. Дела потихоньку налаживаются. Богдан вызывался помочь отвезти картины в салон. Там мои полотна пришлись ко двору. Ничего абстрактного я в зале не увидела. Этот салон мне понравился больше. Его хозяйка оказалась пожилая дама Валентина Александровна Мецель. Искусствовед по образованию и меценат по призванию, как она сама призналась. Валентина Александровна оценивающе посмотрела на мои картины и пообещала найти им достойное место. Пренебрежения и высокомерия в ее голосе не было. Видимо, ей некогда понтоваться, как Дарине. Она дело делает. Я была очень благодарна Богдану за его участие в моих проблемах. Он предложил пообедать, и я с удовольствием согласилась. Надо признаться, это тешило мое самолюбие. Самолюбие глупой, тщеславной провинциалки, волей случая, попавшей в культурную столицу. Пожалуй, если так дальше пойдет, привыкну обедать в приличных ресторанах и кафе. Мои новые товарищи меня балуют. Они словно соперничают между собой. Но не за мое же внимание. Хоть я и непомерно тщеславна, как выяснилось, не думаю, что Богдану мое внимание особо нужно. Наверняка у него девиц типа Дарины, пруд-пруди, а я просто самая обычная девушка, незаметная и неброска, как говорит моя мама. Возможно, ему приятно чувствовать себя благородным покровителем, начинающей художницы. На этот раз богдан повел меня в модный ресторан на тридцатом этаже современного здания из стекла и бетона он пользуется бешеной популярностью у золотой молодежи огромный зал с витражными окнами заливал холодный зимний свет белый мраморный пол пересекали резкие черные гранитные полосы хромированные столы и стулья неудобные странной формы но креативные интерьер был построен на контрасте белого и черного неуютно Похоже на офис, но модно и дорого. Посетителей было много. Нас проводили к столику у окна. У наших ног лежал прекрасный Питер. День был солнечный, яркое голубое небо. Золотые маковки и шпили церквей сверкали в сизой дымке. Я залюбовалась, глядя, как замёрзшая Нева серебрится под лучами холодного солнца. Но на ней уже появились большие полыни, чёрной воды. Скоро весна. «Прошу!» Официант протянул мне меню. «Богдан, на твое усмотрение!» Вернула меню и окинула взглядом зал. Молодые снобы подозрительно косились на меня. Видимо, мой внешний вид их не устраивал. Мажоры казались мне забавными. Как важно показать свой статус? Перед кем? Они же тут все одинаковые. Если только перед такой, как я, случайно попавший в это элитное заведение. «Предпочитаешь рыбу или мясо?» – любезно осведомился Богдан. «Я все равно ничего не пойму в этих названиях», – честно призналась я. «Так что полностью полагаюсь на твой вкус». Форель таяла во рту. Соус был божественно ароматен, вкус идеально сбалансирован, белое вино прекрасно дополняло рыбу. Похоже, я становлюсь гурманом. Не стоит этого делать. К хорошему легко привыкаешь. «Отвыкнуть сложно». «Аня», — вкратчиво начал Богдан, глядя на меня через бокал вина и загадочно улыбаясь. «Ты быстро делаешь успехи. Уже второй салон взял твои картины. За тебя». Фужеры тонко зазвенели. «Спасибо тебе. Ты так мне помогаешь? Тогда послушай доброго совета». «Говори». Что-то насторожило меня в его интонации. Перед тобой открываются блестящие перспективы. Но чтобы строить карьеру, тебе надо сменить имидж. Никому не интересна провинциалка, пусть даже и талантливая. Посмотри вокруг. Твоя одежда выглядит тут чужеродно. Я могу не ходить в такие места. Я не собираюсь жить в кредит ради имиджа. Мне сразу вспомнилась моя мама, помешанная на брендовых вещах. Зачем в кредит? Продолжал вкратчиво вещать Богдан. Мы же друзья и я надеюсь. Позволь помочь тебе безвозмездно». «Богдан, повторю, я не принимаю дорогие подарки. Ни от кого». «Помню, помню», — отмахнулся он. «Независимость превыше всего, и тем не менее, я настаиваю. Для начала давай сменим твой смартфон». Он извлек откуда-то небольшую коробочку и пододвинул ее. «У меня замерло сердце. Айфон. Я о таком даже не мечтала». Видимо, мои глаза заблестели, как бриллианты под солнечными лучами. Да, искушение было невероятно велико. Какая девушка не мечтает иметь такую модную и красивую вещь? Да еще и удобную, жизненно необходимую. И для работы лишней не будет. Заказчики сразу поймут, что раз могу себе позволить iPhone последней модели, значит, я состоявшийся художник. И какой он элегантный. Рука так и тянулась к нему. Представляю, сколько эта игрушка стоит. Почувствовала себя папуасом перед пригоршней бусин. А что с меня взамен? Или мне уже не важно? Продамся за него? Нет. Обойдусь без айфона. Богдан словно прочел мои мысли. Подумала о цене? Не стоит. Я могу позволить себе делать подобные подарки друзьям. Тогда лучше подари Максу посуду. Или микроволновку. Он же тоже твой друг подделая Богдана. «Или поддерживать мужчин друзей дурной тон, типа пусть сам заработает». «Да, пусть сам заработает, раз мужчина. А ты не обращала внимания на его айфон, нет?» «По правде сказать, я на его трубку вообще не смотрела. Я на такие вещи как-то не обращаю внимания. А ведь точно, она явно не самая дешевая, хотя и не броская, и очень стильная». «Зачем ты мне это сказал?» насторожилась я. «Низачем. Просто задумайся, почему он может позволить себе подобную роскошь». «Возможно, взял кредит. Понтуется. Это не мое дело». Сердито буркнула я. «Вот не надо Макса трогать». «Ладно. Я не о том. Хочу сделать тебе подарок. Он тебя ни к чему не обяжет, поверь. На память о твоем первом успехе на выставке. Считай это приз. Поощрение, если хочешь». «Нет, Богдан». «Спасибо?» Но я не могу. Не хочу переступать через себя. Не хочу и не буду. Я решительно отодвинула вожделенную коробку. Не обижайся, но не возьму. Ты на удивление упрямая, в голосе Богдана сквозила досада. Пойми, мне это несложно и приятно баловать тебя. Тебе необходимо приодеться как следует. Ты же и сама понимаешь. Будут новые презентации и что... «Опять возьмешь одежду на прокат?» «Да. Я не буду жить ни по средствам. Я консервативна, я упряма. Называй, как хочешь». «Жаль, что ты не понимаешь очевидных вещей. За тобой, похоже, никогда по-настоящему не ухаживали». «Нет». Усмехнулась в ответ. «За мной вообще никак не ухаживали». «Не поймет Богдан, почему. Видимо, он прав. Я слишком принципиальная». «И что?» «Да, я такая». «Я не теряю надежду переубедить тебя. Я могу открыть перед тобой двери в высшее общество, а там совсем другая жизнь». «Не отказывайся. Подумай». «И что взамен, Богдан?» Я посмотрела на него в упор. «Моя душа?» «Не придумывай, я не демон. Не веришь, что подобная помощь может быть бескорыстна?» «Признаюсь, нет». «Ты еще и недоверчива. А иначе мне не выжить». Смотри на вещи проще и получай удовольствие от жизни. Я и получаю удовольствие от жизни. То, о чем говорю я, совсем другое. Богдан, мы уже это обсуждали, помнишь? Ну, как знаешь. Однако у тебя еще есть время принять мою поддержку. Время есть, желания нет. Хотелось сказать мне, но я благоразумно помолчала. Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Богдан становился похожим на змея-искусителя. «Кому же не хочется блестящей жизни?» «И мне хочется!» «Даже очень!» Но что-то в его глазах меня настораживает. Какое-то с трудом сдерживаемое раздражение сквозит в его голосе. Я скользнула взглядом по залу. «Но неинтересны мне эти надутые господа и светские львицы. Неуютно мне среди них. И не потому, что я одета не так. Слишком много тут зависти и конкуренции». Кто круче, кто богаче, кто успешнее. Вот на шута оно мне. Я не к этому стремлюсь. Богдан, очевидно, понял, что в воздухе повисло напряжение и сменил тему разговора.